Детство учебника. Один учебник вспомнил своё детство. Как стоял он на поляне и хлопал в ладоши, то ли гусениц отгонял, то ли с бабочками играл, а может, просто ветер ловил. В детстве, когда он был совсем ещё зелёным, его кормили дождевой водой. Его мама, большая берёза, защищала его от жаркого солнца, делилась каплями дождя и пела ему песни на своём древесном языке. А потом, когда он повзрослел, его пригласили на огромную бумажную фабрику. Оделе его в новенькие красивые обложки и написали на нём разные умные и не очень слова. Его листочки побелели и шуршали уже не от ветра, а от перелистывания. Учебник обожал, когда его перелистывали. Можно было глотнуть свежего воздуха и заодно поделиться своими знаниями. Но ученик не очень любил листать учебник. Признаться учебнику было немного обидно, ведь для чего-то же его сделали? Ученик слушал монотонный голос учителя и задумчиво пририсовывал учебнику два больших глаза. Когда ученик дорисовал правый глаз, учебник как раз вспомнил маленькую птицу, севшую однажды на его зелёное плечо. То ли страус, то ли пингвин, в детстве он этого ещё не знал. В учебнике про них ничего не было написано. Да это и не важно. Важно, что он тогда раскачивал эту птичку, как на качелях. Ученик скосил новенький глаз в сторону окна и зашевелил стел страницами. Что, что? спросил ученик, наклонившись к учебнику. Птица. Птица, шипнул учебник, обрадовавшись, что его слышат. Ученик уже не слушал, что говорил учитель. Он пририсовывал учебнику два крыла. В это время к ученику подошёл учитель и стукнул указкой по столу. "Ну что, фантазёркин, усвоил урок, как изготавливается бумага?" Ученик ничего не ответил, только внимательно посмотрел на деревянную указку. "Ничего ты не усвоил, фантазёркин", сказал учитель и тоже посмотрел на свою указку, внезапно покрывшуюся зелёными побегами и листьями. Ученик, воспользовавшись тем, что учитель отвлёкся, расправил крылья, покружил над классом, похлопал на прощание обложкой и вылетел в окно. А за ним, как по команде, сорвались все тридцать три учебника. И тридцать три ученика, облокотившись на подоконнике, провожали взглядом вереницу курлычащих учебников. «Эх, фантазёркин, опять тебе повезло!» вздохнул учитель, и, запнувшись о стол, пустивший корни, отправился готовиться к следующему уроку.